Глава пятая. Перенастраиваем тело для нового разума. В этой главе мы обсудим дыхательную технику, которая применяется перед началом многих из наших медитаций. Я собираюсь рассмотреть это подробно, поскольку понимание процесса крайне важно для умения действительно изменять энергию и освобождать тело от прошлого. Как вы увидите, правильное дыхание – это один из ключей к тому, чтобы стать сверхъестественным. Чтобы извлечь всю пользу из этой техники, необходимо знать, что вы будете делать и почему. Это послужит основанием для опыта и упростит для вас процесс, не говоря о повышении эффективности самой техники. Осознав, как работает дыхательная техника, вы сможете наделить свою деятельность смыслом, вложить в нее больше усердия, выполнять правильно, чтобы перенастроить свое тело для нового разума. Прежде чем начать, я хотел бы еще раз вернуться к мысли-чувственной петле, которую мы обсуждали в главе 2, поскольку эти понятия занимают центральное место в медитации из настоящей главы. Как вы помните, мысли приводят к биохимической реакции в вашем мозге, высвобождающей химические сигналы, которые заставляют тело чувствовать себя в полном соответствии с вашими мыслями а эти чувства, в свою очередь, стимулируют вас на эти же мысли. Так что ваши мысли запускают ваши чувства, а ваши чувства запускают ваши мысли. В конечном счете, эта петля закрепляет одни и те же паттерны в вашем мозге, которые привязывают ваше тело к прошлому. И поскольку эмоции являются записью прошлого опыта, если ваши мысли не могут быть выше ваших чувств, Эта мысль петля удерживает вас в прошлом и создает устойчивое состояние бытия. Вот так тело становится разумом, и это приводит к тому, что ваши мысли направляют вас, а чувства владеют вами. Так что, как только ваше тело становится разумом, оно буквально попадает в прошлое. А поскольку тело является бессознательным разумом, но естественно, не знает разницы между опытом в вашей жизни, порождающим эмоцию, и самой эмоцией, порождаемой мыслями. Как только вы попали в эту мысличувственную петлю, тело начинает считать, что проживает все тот же прошлый опыт 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Тело полагает, что находится все в том же прошлом опыте, поскольку для него эмоция – И есть опыт. Предположим, у вас в жизни было несколько неприятных случаев, оставивших в душе сильные эмоции, и вы так и не сумели справиться со страхом, озлобленностью, фрустрацией и отвержением, вызванными этим опытом. И каждый раз, когда вы переживаете новый опыт во внешней среде, чем-либо напоминающий предыдущий, он вызывает у вас эмоции, схожие с теми, которые вы испытывали прежде. Когда вы испытываете ту же эмоцию, что и 30 лет назад, вполне возможно, вы поведете себя так же, как и тогда, потому что эмоции управляют сознательными или бессознательными мыслями и поведением. Теперь эти эмоции стали настолько привычны, что вы начинаете ассоциировать себя с ними. Когда вам уже за 30, а вы продолжаете думать, действовать и чувствовать точно так же, ничего не меняя в себе Вы становитесь ходячим набором шаблонных мыслей, непроизвольных эмоциональных реакций, бессознательных привычек, подсознательных убеждений и восприятий и знакомых рутинных установок. На самом деле, на 95% личность взрослого человека создают укоренившиеся повторения. Так что тело становится запрограммированным разумом, и теперь именно оно, а не сознательный разум, диктует правила. Это означает, что лишь на 5% наша личность сознательна, а остальные 95% являются подсознательной программой тела-разума. Поэтому, чтобы создать в жизни что-то отличное от всего прежнего, мы должны найти способ извлечь разум из тела и изменить наше состояние бытия, для чего и предназначена медитация, которой я обучу вас в конце этой главы как энергия хранится в теле. А теперь давайте посмотрим, как работает мысле-чувственная петля применительно к энергоцентрам тела, особенно к первым трем, центрам выживания, где она порождает большинство проблем. Это потому, что мысли и чувства большинства людей активируют именно эти центры. Как вы помните из предыдущей главы, Каждый из энергоцентров тела обладает своей собственной энергией, информацией, железами, гормонами, нервными, сплетениями и своим собственным мини-мозгом, или разумом. Можно сказать, что каждый из них наделен своим разумом. Эти мини-мозги программируются на подсознательную работу в теле через автономную нервную систему в этом смысле каждый центр обладает собственной энергией, соответствующим уровнем сознания, и каждый связан с конкретными эмоциями. Предположим, вы думаете: "Начальник не прав". Такая мысль запускает нейронную сеть в вашем мозге, затем у вас возникает другая мысль: "Мне недоплачивают", и вы запускаете вторую нейронную сеть. Затем вы думаете: "Я перерабатываю И вот вы уже закусили у дела, поскольку разум — это мозг в действии, и вы активируете достаточно нейронных сетей, работающих в тандеме, с особой последовательностью, паттерном и комбинацией, вы вырабатываете уровень разума, создающий затем внутреннее представление или образ вас самих в лобной доле вашего мозга. И тогда ваши мысли становятся реальнее, чем внешняя среда. В данном конкретном случае вы видите себя сердитым человеком. Если вы примете эту идею, поверите в нее и свыкнетесь с ней, с этим понятием или образом, не подвергая его анализу, тогда нейромедиаторы, химические посланники, передающие информацию между нейронами мозга, которые производят этот уровень разума, начинают влиять на нейропептиды, являющиеся химическими посланниками, созданными автономной нервной системой внутри лимбического мозга. Считайте нейропептиды молекулами эмоции. Эти нейропептиды сигналит гормональным железом, в данном случае, активируют надпочечники в третьем энергоцентре. Когда надпочечники выделяют свои гормоны, вы чувствуете себя «на взводе», в кавычках и вы транслируете особую энергетическую сигнатуру через третий центр, несущую примерно такое сообщение. «Дай мне еще одну причину, чтобы дальше чувствовать себя так, как я чувствую. Дай мне еще одну причину для злости». Когда этот центр активируется, он вырабатывает особую частоту, несущую конкретное сообщение. Ваш мозг отмечает химическое послание, и как только вы испытываете злобу, он начинает думать более направленно, эквивалентно вашим чувствам. Мой начальник такой козел! Пора бросать эту работу! Что за идиот этот водила? Коллега украл мою идею! Я прав, а все другие нет! Это зажигает и скрепляет схожие схемы снова и снова, если вы активируете достаточно таких схем, вы производите тот же уровень разума. Это подкрепляет вашу самоидентификацию с образом, засевшим в лобной доле мозга, и тогда лимбический мозг создает еще больше тех же нейропептидов, которые сигналят тем же гормонам из третьего энергоцентра, и вы начинаете испытывать еще большую злобу и фрустрацию, что провоцирует еще больше соответствующих мыслей. Такой цикл может продолжаться десятилетиями, Неважно, даже оправданы ли ваши мысли, и тогда в мозге закрепляется конкретный паттерн. В данном случае паттерн злобы, настраивая ваше тело эмоционально оставаться в прошлом. Тело становится разумом злобы, так что злоба больше не находится у вас в уме в 5% сознательных мыслей. Но вместо этого начинает храниться как энергия в теле-разуме в 95% подсознательного разума. А поскольку он подсознательный, вы не сознаете того, что с вами происходит, но именно так все и бывает. Так что эмоция, первоначально порожденная мыслью, поскольку все мысли имеют соответствующую энергию, превращаясь в энергию в теле, остается в третьем центре, в солнечном сплетении. Удерживаемая энергия производит схожий биологический эффект – В данном случае это могла бы быть адреналиновая усталость, проблемы с пищеварением и мочевыделением или снижение иммунитета, не говоря о таких психологических эффектах, как вспыльчивость, раздражительность, фрустрация и нетерпимость. В течение многих лет вы продолжаете производить все те же мысли, испытывать те же чувства и закреплять этот весьма ограниченный паттерн в вашем мозге. И так вы перенастраиваете тело чтобы оно стало разумом злобы. Таким образом, огромные объемы креативной энергии удерживаются в теле в виде злости, ожесточенности, фрустрации, нетерпимости, раздражительности, властности или ненависти. Но что будет, если мысли приведут вас не к злобе, а к чувству вины? Жизнь слишком трудна. Я плохой родитель. Я не должен быть таким грубым. Я сделал что-то не так. Происходит то же самое. Обдумывание этих мыслей запускает другую сеть нейронов в мозге. Если зажигается и скрепляется достаточно таких сетей, производится другой уровень разума, и мозг создает внутренний образ вас самих, подкрепляющий вашу самоидентификацию, в данном случае человека виноватого. Вы начинаете думать «Бог меня накажет, никто меня не любит, я никчемен». Как только вы примете эти мысли, поверите в них и подчинитесь им, не анализируя, нейромедиаторы, активирующие нервные сети в вашем мозге, окажут воздействие на нейропептиды, эквивалентные мыслям о чувстве вины. Тогда эти нейропептиды просигналят гормональному центру, в данном случае второму энергоцентру, и со временем, по мере воссоздания все той же петли мыслей чувств, чувств и мыслей, Вы начнете удерживать энергию во втором центре. Это начнет давать биологический эффект. Поскольку второй энергоцентр в животе, у вас может развиться тошнота или слабость, или могут появиться боли в этой области, наряду с такими ощущениями, как страдание, недовольство жизнью или даже тоска. Если вы будете испытывать чувство вины продолжительное время, Вы будете больше думать об этом, тем самым зажигая и скрепляя больше нейронов, которые будут сигналить новым нейропептидом, что приведет к выделению большего числа гормонов во втором центре. Когда это происходит, вы настраиваете тело быть разумом вины и страдания, тем самым удерживая все больше и больше энергии во втором центре. Вы также продолжаете транслировать особую энергетическую сигнатуру, несущую информацию через второй энергоцентр в энергетическое поле вашего тела. А теперь давайте представим, что у вас возникнет совершенно иной строй мыслей. Что произойдет, если у вас появятся сексуальные фантазии о ком-то? Теперь вы запустите новую сеть нейронов в вашем мозге и произведете другой уровень разума, И так же, как раньше, если окажется достаточно зажженных и сетей, у вас возникнет другая внутренняя картина в лобной доле мозга. И как только образ, на который вы направляете внимание, сделается более реальным, чем во внешнем мире, в тот же момент мысль буквально станет опытом, его конечный продукт вызовет соответствующее чувство. В результате ваше тело на «взводе» в кавычках. Теперь этот центр активируется особой энергией, несущей сообщения или намерения, которые заводит отдельное сцепление нейронов в этом центре, чтобы произвести разум, который просигналит генам в соответствующих железах выработать химические вещества и гормоны, эквивалентные этим мыслям. И теперь вы считаете себя пупом Земли или вселенской штучкой». Если вы примете такие мысли всерьез, поверите в них и подчинитесь им, не анализируя, нейромедиаторы, активирующие нейронные сети в вашем мозге, окажут воздействие на нейропептиды в лимбическом мозге. Они просигналят гормонам в первом энергетическом центре, программируя автономную нервную систему, подготовить его к активации. Думаю, вы прекрасно знакомы с последующим биологическим эффектом. Биологические реакции будут поддерживать определенные ощущения, и у вас появятся соответствующие мысли, эквивалентные этим эмоциям. Теперь вы удерживаете энергию в первом центре и транслируете вибрационную сигнатуру, несущую особое сообщение, в энергетическое поле тела. Ваш мозг начнет отслеживать, как вы себя чувствуете, и вы станете вырабатывать еще больше связанных с этим мыслей, и цикл продолжится. Вот как реагирует тело, и в конечном счете становится разумом. Теперь вы понимаете, как мысли настраивают тело, чтобы оно стало разумом той или иной эмоции, переживаемой вами, и как, когда такое случается, вы удерживаете все больше энергии в соответствующем энергоцентре. Центр, где удерживается большая часть энергии, связан с эмоциями, постоянно переживаемыми вами. Если вы чрезмерно похотливы или слишком озабочены тем, чтобы быть для других сексуально привлекательным, ваша энергия застаивается в первом центре. При чувстве вины, грусти, страхе, депрессии, стыде, никчемности, низкой самооценке, страданиях и боли, ваша энергия застаивается во втором центре. Злость, агрессия, фрустрации и стремление к власти и осуждению или нездоровое самомнение приводят к тому, что ваша энергия застаивается в третьем центре. Я надеюсь, к настоящему моменту вы уже выполнили медитацию на благословение энергоцентров и ощутили, как энергия поднимается от одного центра к следующему, повышая свою частоту по мере подъема. Со временем тело становится разумом той или иной эмоции. Когда энергия в виде эмоций удерживается, или, точнее говоря, задерживается в одном или нескольких нижних энергоцентрах, тогда тело буквально живет в прошлом. А это значит, что у вас больше не остается энергии на создание новой судьбы. Когда такое происходит, ваше тело становится в большей степени материей чем энергией. Как вы уже знаете, первых три центра – которые основываются на эмоциях выживания, сжимают жизненно важное поле энергии, окружающее ваше тело. Поймите меня правильно. Я не говорю, чтобы вы не занимались сексом или не наслаждались пищей или даже уклонялись от стрессовых эмоций. Я только говорю, что потеря баланса происходит из-за разбалансировки этих трех центров. А теперь представьте, что все эти три центра выживания окажутся в перевозбужденном состоянии одновременно. Вы очень скоро почувствуете, как снижается энергия во всем вашем теле. Когда такое происходит, остается очень мало энергии для роста, лечения, созидания или хотя бы восстановления баланса. Подобным же образом у людей с недостатком баланса в организме может уменьшиться накал страстей и объем потребляемой пищи. Когда тело тратит меньше энергии на переваривание пищи, у него остается больше сил на приведение себя в баланс. Такие люди могут воздерживаться от половых контактов в какое-то время, чтобы их тело восстановилось. Во время периода воздержания им также следует отказаться от постоянной стимуляции, получаемой обычно от окружения, включая друзей, детей, коллег по работе, от всевозможных мероприятий и планов, от работы, компьютерных игр, домашних дел и разговоров по телефону. Это помогает телу отдохнуть, сознательно или бессознательно, от реакций на знакомые элементы внешнего мира, связанных с мыслями и эмоционально окрашенными воспоминаниями прошлого. Дыхательная техника, которой я вас научу, позволит высвобождать энергию, удерживаемую в первых трех центрах, и тогда она сможет перетечь в мозг, откуда и вышла И когда вы с помощью дыхания высвободите эмоции, энергия станет доступной для более высоких целей. Вы сможете направить ее на исцеление, создание другой жизни, улучшение благосостояния или получение мистического опыта, и это далеко не все. Эмоции, хранящиеся в теле как энергия, перейдут в другой уровень и будут нести послание через возвышенные чувства вдохновения, свободы, безусловной любви и благодарности. Это та же энергия, просто она заперта в теле. Дыхание поможет вам высвободить разум из тела. Вы сможете использовать тело как инструмент сознания для увеличения вашей энергии и перевести эмоции выживания в творческие. Освободив тело от цепей прошлого и высвободив эту энергию, вы сможете совершить нечто необычное – достичь сверхъестественного. Тело как магнит Подумайте о магните. Магниты, естественно, имеют полярность. У каждого из них есть северный и южный полюс. Один конец имеет положительный заряд, а другой отрицательный. Полярность между концами позволяет магниту создавать электромагнитное поле. Чем выше полярность, тем сильнее электромагнитное поле. Вы не можете увидеть это электромагнитное поле, но оно существует, и его можно измерить. Сила электромагнитного поля может даже влиять на материю. Если вы возьмете мелкую металлическую стружку, насыпете ее между двумя листами бумаги и поднесете магнит к верхнему листу, стружка организуется в пределах электромагнитного поля. Оно достаточно сильное, чтобы оказывать влияние на материальную реальность. Пусть даже его частота существует за пределами ваших пяти чувств. Земля — это магнит. И как любой магнит, она имеет северный и южный полюс, а также электромагнитное поле. И хотя это поле невидимо, мы все знаем один замечательный способ убедиться в его существовании. Электромагнитное поле Земли преломляет фотоны света. Так, во время вспышек на Солнце или коронарных массовых выбросов, это поле преломляет триллионы тонн фотонов, несущихся к Земле в виде переливчатого многоцветного явления, известного как «северное сияние». Ваше тело — это также магнит. Древние культуры, в особенности азиатские, знали об этом еще многие тысячелетия назад. Ваш северный полюс — это разум и мозг, а ваш южный полюс — это тело у основания позвоночника. Находясь на гормонах стресса, эмоциях выживания, или же слишком используя два других энергоцентра выживания, вы вытягиваете энергию из этого невидимого поля. Если это происходит постоянно — А так и бывает, когда вы находитесь в режиме выживания в течение 10, 20, 30, а то и 40 лет, ваше тело становится словно кусочком обычного металла, а не магнитом, потому что пропадает электрический заряд между полюсами, создающий поле электромагнитной энергии вокруг вашего тела. А поскольку первые три центра потребляют энергию из поля, естественно, что уменьшается и полярный заряд, который должен проходить по телу. И вся эта энергия, вместо того, чтобы высвобождаться в заряженное поле, удерживается в теле, в особенности в тех первых трех центрах, предназначенных для выживания. Мы становимся в большей степени материи, нежели энергии, более частицей, нежели волной. Тело становится инертным куском материи без заряда, электрического тока или электромагнитного поля. Однако дыхание дает нам возможность сдвинуть с места всю удерживаемую энергию, провести частично через тело и воссоздать электромагнитное поле. Тогда мы сможем использовать эту энергию для чего-то еще, помимо выживания. Давайте посмотрим, как устроено наше физическое тело, чтобы понять, как это становится возможным. В основании нашего позвоночника расположен крестец, выглядящий как перевернутый треугольник. Сверху к нему крепится позвоночный столб, поднимающийся до самого черепа. Внутри этого каркаса находится спиной мозг, который вместе с головным мозгом составляет центральную нервную систему. Спиной мозг является продолжением головного мозга. Череп и позвоночный столб защищают эту наиболее чувствительную систему. Центральная нервная система является одной из наиболее важных в теле, поскольку контролирует и координирует все другие системы. Без участия центральной нервной системы мы не могли бы переваривать пищу, освобождать мочевой пузырь, двигать различными частями тела, и наше сердце бы не билось. Мы не могли бы даже моргнуть без помощи нервной системы. Так что считайте нервную систему электропроводкой, питающей наше тело. Внутри этой закрытой системы находится спинномозговая жидкость, ликвор. Она омывает головной и спиной мозг и отвечает за жизнеспособность центральной нервной системы. Ликвор служит своего рода амортизатором, защищающим мозг от повреждений, разлитым по пореком и каналам переносящим питательные вещества и химические элементы к различным частям нервной системы. По своей природе эта жидкость является проводником для усиления электрических зарядов в нервной системе. А теперь давайте вернемся к крестцу. Каждый раз, когда вы делаете вдох, крестец слегка выгибается назад, а каждый раз, когда вы выдыхаете, он чуточку прогибается вперед. Это тонкое движение, слишком тонкое, чтобы вы заметили его при всем своем желании. Но оно происходит. И в то же самое время, когда вы вдыхаете швы вашего черепа, Соединение между отдельными пластинами, пригнанными друг к другу, как мозаика, дающая черепу некоторую гибкость, слегка расходится, а когда выдыхаете, снова сходятся Опять-таки это чрезвычайно тонкое движение, мы его не ощущаем. Движение креста назад и вперед, когда вы медленно вдыхаете и выдыхаете вместе с расхождением и схождением черепных швов, вызывает волну в этой закрытой системе, и спинномозговая жидкость медленно прокачивается вверх по позвоночному столбу к мозгу, где проходит через четыре камеры, называемые «водопроводом среднего мозга» или «желудочками». Если проследить путь одной молекулы в спинно-мозговой жидкости от основания позвоночника до мозга, а затем обратно до крестца, можно увидеть, что полный круг занимает 12 часов. Так что, по сути, вы дважды в день полощите свой мозг. Поэтому представьте, что произойдет, если вы сожмете внутренние мышцы промежности, те же мышцы, которые вы используете для соития и удаления отходов, и зафиксируете их, Затем сожмете мышцы нижней части живота, зафиксировав их, а после мышцы верхней части живота. Если вы будете сжимать эти мышцы в трех первых энергоцентрах, то есть мышцы вокруг позвоночника, прямые, поперечные и косые мышцы живота, мышцы паха, задней поверхности бедер и так далее, эта жидкость в вашей центральной нервной системе поднимется. Вы будете двигать спинномозговую жидкость вверх по позвоночнику. Каждый раз, как вы будете сжимать мышцы трех первых центров, жидкость будет подниматься. А теперь представьте, что затем вы направляете внимание на макушку головы. Помните, куда направляется внимание, туда направляется энергия. Поэтому если вы направите внимание на макушку, она станет вашей целью для направления энергии. Вы делаете один медленный ровный вдох через нос и одновременно сжимаете и удерживаете мышцы промежности, затем мышцы нижней части живота, а после верхней, прослеживая, как ваше дыхание поднимается вверх по позвоночнику и проходит через грудь, горло и мозг и так до самой макушки. Когда дыхание поднимется до макушки, вы задерживаете его, как бы сжимаете. И так вы подтягиваете спинномозговую жидкость вверх к мозгу. Примечательно это тем, что белки и соли спинно-мозговой жидкости в тот момент становятся заряженными. Если вы возьмете заряженную молекулу и разгоните ее, как если бы провели молекулу вверх по позвоночнику, вы создадите индукционное поле. Индукционное поле это невидимое поле электромагнитной энергии, движущейся по кругу в направлении движения заряженных молекул. Чем больше заряженных молекул вы разгоните, тем больше и мощнее будет индукционное поле. Считайте спиной мозг оптоволоконным кабелем, работающим как двустороннее шоссе, одновременно доставляющий информацию от тела к мозгу и от мозга к телу. Каждую секунду от мозга к телу передается важная информация, например, желание пройтись по комнате или почесаться – И в ту же секунду уйма информации от тела переносится по спинному мозгу к головному мозгу, например, понимание положения тела в пространстве или сигнал голода. Когда вы разгоните заряженные молекулы вверх по позвоночнику, возникшее индукционное поле направит в обратную сторону поток информации, идущий от мозга вниз по всему телу. Тогда энергия из трех нижних центров поднимется по позвоночнику в мозг. Теперь появился ток бегущий через центральную нервную систему, как через магнит, и в результате вокруг вашего тела появляется электромагнитное поле, подобное тому, что окружает магнит. И электромагнитное поле, созданное вами, является трехмерным. Когда оно движется, энергия создает торсионное поле или поле кручения. Кстати, форма электромагнитного поля является знакомым паттерном во Вселенной. Этот паттерн проявляется в форме яблока, а также в форме черной дыры в отдаленной галактике. Так что теперь вы понимаете, что эта дыхательная техника взбалтывает всю удерживаемую энергию. И если будете выполнять ее правильно и достаточное число раз, вы пробудите спящего дракона. Поднимаем энергию в мозг. Как только включается симпатическая нервная система, подсистема автономной нервной системы, возбуждающая мозг и тело в ответ на угрозу во внешней среде, энергия начинает подниматься из трех нижних центров тела в мозг. Но в данном случае тело возбуждается не вследствие каких-то внешних условий, а потому что вы увлеченно выполняете дыхание изнутри. Когда активируется парасимпатическая нервная система, еще одна подсистема автономной нервной системы, расслабляющая мозг и тело, как, например, после обильной еды, блуждающая энергия из нижних центров, можно сказать, извергается в мозг. Она достигает мозгового ствола, растворяются так называемые таламические врата, и ей открывается доступ в мозг. Как только энергия, изначально удерживаемая в теле, попадает в мозг, там начинают вырабатываться паттерны волн гамма-диапазона. Мы зафиксировали их у многих наших студентов, выполнявших эту технику. Мозговые волны гамма-диапазона, я называю их «сверхсознанием», Примечательны не только тем, что производят величайшие объемы энергии, но также тем, что энергия приходит изнутри тела, а не высвобождается вследствие реакции на стимул из окружающей среды, из внешнего мира. По контрасту к вышесказанному, мозг вырабатывает волны высокого бета-диапазона, когда тело выделяет гормоны стресса, делая вас сверхвнимательным к опасности в окружающей среде. В бета-диапазоне внешний мир кажется более реальным, чем внутренний. И хотя волны гамма-диапазона вызывают схожее возбуждение в мозге, приводящее затем к повышенной восприимчивости, осознанности, внимательности и выработке энергии, связанной с более творческими, трансцендентными или мистическими переживаниями, разница в том, что в гамма-диапазоне внутренний мир становится для вас гораздо более реальным, чем внешний у многих наших студентов выполнявших эту дыхательную технику вырабатывались волны высокого бетадиапазона на пути гаммодиапазону мозговые волны высочайшей частоты или они просто оставались в состоянии бета диапазона очень высокого уровня нам также стало известно что находясь на высочайших уровнях бета диапазона человек уделяет больше внимания своему внутреннему миру чем внешнему Помимо увеличения энергии в мозге после выполнения этой дыхательной техники, мы также неоднократно наблюдали более значительный уровень когерентности. Применяя эту мощную дыхательную технику, вы извлекаете энергию из трех нижних центров. Энергию, которую вы используете во время оргазма или деторождения при переваривании пищи и бегстве от хищника. Поднимаете ее вверх по позвоночнику, условно жидкость по соломинке, и вводите в мозг. На самом деле вдоль позвоночного столба проходит энергетический или световой ствол, называемый прана. Прана – это санскритское слово, означающее «жизненную силу». Йоги знают об этом стволе, не физическом, а энергетическом уже многие тысячелетия. Этот ствол считается эфирным из-за электрической информации, постоянно движущейся по позвоночнику. Чем больше энергии движется по физическому позвоночнику – тем больше создается света в этом стволе. А чем больше света в этом стволе, тем больше энергии движется по позвоночнику и тем выше качество жизни. Иногда, когда я обучаю этой медитации, люди говорят, «Я как-то не чувствую своего ствола праны». Что ж, вы ведь не чувствуете собственного левого уха, пока не направите на него внимание, так ведь? Поэтому, сжимая мышцы и подтягивая вверх по позвоночнику энергию, вы укрепляете свой ствол праны. Здесь важно добавить, что это не пассивное дыхание, а крайне активный вдохновенный процесс. Перемещение застоявшейся энергии, удерживавшейся на месте долгие годы, возможно, даже десятилетия, требует проявления сознательной воли. Чтобы развить ограниченные эмоции выживания, подобно тому, как алхимик превращает свинец в золото, вы переводите их в возвышенные, злобу, фрустрацию, страдания, скорбь и страх, в любовь, благодарность и радость. Есть много других возвышенных эмоций, среди них вдохновение, энтузиазм, очарование, благоговение, удивление, признательность, доброта, довольство, сострадание. Могущество, благородство, честь, несокрушимость, бескомпромиссная воля, крепость и свобода, не говоря о божественности как таковой, а следовании духу, доверии неведомому или мистику и целителю в вас самих. Помните, развитие этой энергии требует уровня интенсивности, превышающего вашу привязанность к любой эмоции выживания. Вы должны ощутить вдохновение стать в большей степени энергией, нежели материи. Вы должны использовать тело как инструмент сознания для поднятия вашей энергии, так что не позволяйте телу быть вашим разумом. Помните, что вы превращаете вину или страдание, или злобу, или агрессию в чистую энергию. По мере того, как тело высвобождает эту энергию, вы освобождаете себя, и вас наполняет радость и любовь к жизни. Подтягивая энергию вверх по позвоночнику в этой медитации, вы будете следовать за своим дыханием вплоть до макушки головы. Когда оно придет туда, я хочу, чтобы вы задержали дыхание, продолжая сжимать мышцы промежности и живота. Делая так, вы повышаете давление внутри позвоночного столба. Это так называемое интратекальное давление, находящееся внутри закрытой системы. Это тоже давление, что образуется при вдохе или поднятии чего-то тяжелого. Вы как бы отталкиваетесь от своих внутренностей. Но в дыхательной технике это давление играет особую роль, направляет энергию и спинномозговую жидкость вверх по позвоночнику в мозг. Когда сжатая жидкость достигнет основания черепа, Внезапные центры нижнего мозга, такие как мозговой ствол, мозжечок и лимбическая система, откроются для этой энергии через пучок ядер под названием ретикулярная формация. Затем эта энергия пройдет через таламические врата вверх по таламусу, к части мозга, получающей сигналы от чувствительных нервных окончаний, расположенному в среднем мозге, служащем своеобразным распределительным блоком. А далее вся эта удерживавшаяся энергия пойдет прямо в ваш высший мозговой центр, неокортекс. Вот тогда начнут проявляться гамма-волны. Когда энергия достигнет таламуса, она также передастся в эпифиз, и произойдет нечто изумительное. Эта железа выделит несколько очень сильных эликсиров, один из которых усыпит аналитический разум и рассудочный мозг. Мы еще поговорим о шишковидной железе в другой главе, но сейчас просто знайте, это будет подобно оргазму у вас в голове. Это очень мощная энергия, называемая движением кундалини. Лично мне не нравится это название. Оно может оттолкнуть некоторых людей от выполнения дыхательной техники. Я хочу, чтобы вы поняли, что это энергия, которую вы пробуждаете своим дыханием. Переживание возвышенных эмоций. Дыхательное упражнение выводит разум за пределы тела, высвобождая энергию из трех первых энергоцентров, центров выживания. Когда вы сделаете это, вам будет нужно перенастроить тело для нового разума, что является второй частью медитации, связанной с активацией возвышенных эмоций. Мне хочется прояснить Почему переживание возвышенных эмоций несет в себе такую силу? Как вы узнали из нашего разговора во второй главе, окружающая среда дает сигнал генам, а не наоборот. Если эмоция является конечным продуктом опыта во внешней среде, то она включает или выключает экспрессию генов. Переживая возвышенные эмоции в этой медитации, вы в действительности даете сигнал генам, минуя опыт. Тело не знает разницы между эмоцией, порожденной ситуацией, имевшей место во внешней среде, и опытом, созданным намеренно через переживание новой возвышенной эмоции. Так что, когда вы переживаете эту возвышенную эмоцию, подкрепляя ее мыслями, превосходящими по силе негативные воспоминания, привязывающие вас к прошлому, ваше тело на химическом уровне готовится к будущему, потому что оно думает, что будущее происходит сейчас. Другими словами, если вы будете выполнять эту медитацию правильное достаточное число раз, ваше тело отреагирует так, как если бы лечение или любое другое условие, которое вы проявляете в вашей среде, действительно имело место. Возвышенные эмоции имеют более высокую частоту и скорость, чем базовые, такие как страх, зависть и злоба. А поскольку всякая частота несет информацию, изменяя частоту, вы измените энергию. И тогда эта новая энергия сможет переносить новую информацию, новое сознание или набор намерений или мыслей. Чем возвышеннее эмоция, тем выше частота, и тем скорее вы будете чувствовать себя энергией, а не материей Вам станет доступно больше энергии для создания когерентного энергетического поля, и, уходя все дальше от болезней, Вы приблизитесь к здоровью, говоря точнее, к тому, чтобы отдавать сигналы любым генам. Когда же эмоции ограничивают вас, они имеют более низкую частоту. Вы чувствуете себя более материей, нежели энергией, и тогда вам понадобится больше времени, чтобы изменить свою жизнь. Вот пример. Если когда-то в прошлом вы пережили шок или предательство или события с высоким эмоциональным зарядом, оставившие в вас чувство боли, печали или страха, велики шансы, что этот опыт пропечатался в вашей биологии множеством способов. Также возможно, что гены, которые были активированы этим опытом, могли не позволять вашему телу исцелиться, поэтому, чтобы изменить свое тело путем новой экспрессии генов, Внутренняя эмоция, создаваемая вами, должна превосходить эмоцию из прошлого, полученную через опыт во внешней среде. Энергия вашей убежденности в собственной силе или амплитуда вдохновения должны быть больше, чем боль или печаль. Теперь вы меняете внутреннюю среду тела, являющуюся внешней средой клетки. Гены здоровья можно активировать, а гены болезни – подавить. Чем сильнее эмоция, тем громче вы стучите в генетическую дверь, и тем лучше сигналите генам изменить структуру и функции клеток. Вот как это действует. У нас есть реальные доказательства, полученные на одном из продвинутых семинаров в Тампе в 2017 году, когда мы измерили экспрессию генов у 30 рандомно выбранных участников. Результаты показали, что наши студенты способны значительно изменить экспрессию восьми генов в течение четырехдневного семинара. Результаты могли оказаться случайными только в одном случае из 20. Это порог значения, обычно применяемый в статистике. Функции этих генов весьма разнообразны. Они участвуют в образовании нервной ткани и росте нейронов в ответ на новый опыт и знания. Защищают тело от различных воздействий, приводящих к старению клеток. Регулируют восстановительные процессы в тканях, включая способность перемещать стволовые клетки в те области, где они нужны для восстановления поврежденных или состарившихся тканей. Строят клеточные структуры, в особенности скелет, рама из жестких молекул, придающая клеткам форму. Устраняют свободные радикалы, тем самым уменьшая оксидативный стресс, связанный со старением, и помогают выявить и устранить злокачественные клетки, тем самым подавляя рост опухолей. Активация генов для образования нервной ткани оказалась особенно примечательной, поскольку большую часть времени наши студенты провели в медитации и настолько присутствовали в своем внутреннем мире, что поверили в то, что переживают реальные события. Прослушайте информацию далее, чтобы понять, что делает каждый из этих генов и почему это важно для нашего здоровья. Ген CHAC1 регулирует оксидантный баланс в клетках, помогает снизить уровень свободных радикалов, вызывающих оксидативный стресс, самую распространенную причину старения. Способствует оптимальному формированию и росту нервных клеток. Ген chac Ген TGF участвует в заживлении ран, образовании костной ткани, регенерации хрящей и другой соединительной ткани. Пониженная экспрессия связана с раковыми и аутоиммунными заболеваниями, такими как фибромиалгия. Ген TUFT1 способствует восстановлению и заживлению клеток, в том числе регулирует стволовые клетки, недифференцированные или пустые в кавычках клетки, которые могут превратиться в любой тип ткани, требуемый телу на данный момент, участвует в процессе минерализации зубной эмали. Ген DIO2 представляет важность для здоровой ткани плаценты и функции щитовидной железы, связанной с выработкой гормона Т3. Помогает регулировать обмен веществ, снижая резистентность к инсулину, тем самым предупреждая возникновение метаболических заболеваний и, вероятно, способствуя уменьшению интенсивности в лечении и пристрастий. Также помогает регулировать настроение, в особенности депрессивное. Ген C5ORF66-AS1 подавляет опухоли, помогает выявлять и уничтожать злокачественные клетки. Ген c КРТ-24 связан со здоровой клеточной структурой, также подавляет определенные типы злокачественных клеток, включая находящиеся в толстой прямой кишке. Ген АЛС-2-СЛ подавляет опухоли, в особенности плоскоклеточную карциному, разновидность кожного рака. Ген РНД-1 помогает клеткам в организации молекул, придающим им жесткую структуру, также способствует росту нервных клеток и подавлению некоторых типов злокачественных клеток, например, находящихся в горле и груди. Если наши студенты изменили экспрессию генов, переживая возвышенные эмоции всего несколько дней, представьте, чего сможете добиться вы, если будете практиковать эту медитацию в течение недель. Ежедневное выполнение этой дыхательной процедуры для высвобождения знакомых вам эмоций, хранившихся в теле многие годы, когда вы прокручивали те же самые мысли и чувства с последующей эмоциональной проработкой новых состояний, станет для вас нормой. Ваш разум наполнится мыслями, отличными от прежних, эквивалентными этим возвышенным эмоциям. И, наконец, переживая неограниченные эмоции вместо ограниченных и понимая, что тем самым посылаете сигналы новым генам и создаете белки, отвечающие за изменения структуры и функции клеток, вы сможете придать больше значения тому, что делаете. А это приведет к усилению вашего намерения, что, в свою очередь, улучшит ваши результаты. Научно установлено, что мы используем примерно полтора процента наших ДНК. Остальной объем называется избыточной ДНК. В биологии есть принцип под названием «предназначение», в кавычках, гласящий, что природа никогда ничего не делает зря. Другими словами, если существует избыточная ДНК, для этого должна быть причина, иначе бы природа в своей бесконечной мудрости избавилась от нее в ходе эволюции. Следуя универсальному закону, бесполезное отбрасывается. Так что считайте ваши гены хранилищем потенциалов. Существует бесконечное число комбинаций, которые могут быть выражены в этих латентных генах. Они ждут, пока вы активируете их. Есть гены для безграничного разума гения, долголетия, бессмертия, бескомпромиссной воли. Умение исцелять других, переживания мистического опыта, регенерации тканей и органов, активации гормонов молодости, чтобы у вас стало больше энергии жизненной силы, и вы могли совершать необыкновенные поступки. Это все эквивалентно вашему воображению и креативности. Когда вы дадите сигнал, минуя среду, ваше тело проявит больший потенциал через экспрессию новых генов, вырабатывающих новые белки для улучшения качества жизни. Поэтому, когда вы настраиваете свое тело для нового разума, знайте, что, переживая каждую из возвышенных эмоций, вы стучитесь в собственную генетическую дверь. Так что я приглашаю вас отдаться процессу и полностью погрузиться в этот опыт. Медитация настройки тела для нового разума Прежде чем начать формальную медитацию, проведем несколько практических занятий. Они основаны на отдельных указаниях, чтобы вы усвоили все пошагово. Как только освоите каждое отдельное указание, мы сможем объединить их вместе. Для начала сядьте на стул прямо и поставьте обе ступни ровно на пол или сядьте на пол в позе лотоса, скрестив ноги, подложив подушку под ягодицы. Положите руки на колени, не скрещивая, и закройте глаза. Когда будете готовы, подтяните промежность, тазовое дно, те же мышцы, которые вы используете для соития и удаления отходов. Не задерживайте дыхание, когда будете делать это. Дышите нормально. Сожмите эти мышцы так сильно, как только сможете, и удерживайте 5 секунд. Затем расслабьтесь. Повторите это в течение 5 секунд. И в третий раз также в течение 5 секунд. И снова расслабьтесь. Я хочу, чтобы вы развили сознательный контроль над этими мышцами, поскольку вам придется использовать их необычным способом. Теперь сожмите те же мышцы промежности и одновременно мышцы нижней части живота. Подтяните и втяните низ живота, перекрыв два нижних центра. Держите мышцы 5 секунд, затем расслабьтесь. Подтяните и втяните эти мышцы снова и сожмите. Держите 5 секунд, затем расслабьтесь. Повторите еще раз. Не забывайте дышать в процессе, не задерживайте дыхание. Теперь при следующем выполнении сожмите мышцы промежности и одновременно мышцы нижней части живота, при этом также сжимая мышцы верхней части живота. Теперь вы сжимаете весь комплекс мышц трех первых центров. Удерживайте все эти мышцы 5 секунд, после чего расслабьтесь. Повторите снова, на этот раз втягивая мышцы чуть сильнее, Удерживайте 5 секунд, затем расслабьтесь. Теперь повторите еще раз, стараясь сжать мышцы чуть туже и приподнять чуть выше. Удерживайте их какое-то время, после чего расслабьтесь. Поскольку опыт создает нейронные сети, по мере того, как вы выполняете медитацию шаг за шагом, вы устанавливаете в мозге неврологическое аппаратное обеспечение в преддверии опыта я прошу вас использовать те же самые мышцы которые вы используете уже много лет но теперь слегка иначе делая так вы начнете доить в кавычках эти центры высвобождая энергию хранившуюся в вашем теле много лет теперь мы кое что добавим приложите палец к макушке и нажмите ногтем на центр черепа чтобы запомнить эту точку когда уберете палец Помните, в то место, на которое направляется внимание, направляется и энергия, так что эта точка станет вашей целью. Положите руки обратно на колени и, не сжимая никакие мышцы, сделайте один сильный вдох через нос. Все, что я хочу, это чтобы вы следили, как ваше дыхание поднимается от промежностей, через нижнюю верхнюю часть живота, центр груди, горло, мозг и дальше, до той точки на макушке, которую вы отметили пальцем. Когда это случится, задержите дыхание и направьте внимание в точности на макушку и позвольте энергии следовать за сознанием. Удерживайте это состояние примерно 10 секунд, затем расслабьтесь. Снова приложите палец к макушке, затем уберите и убедитесь – что чувствуете эту точку. Положите руки на бедра. Теперь сделайте еще один вдох, не сжимая никакие мышцы. На этот раз, когда будете вдыхать через нос, представьте, что втягивайте энергию через этот ствол, словно жидкость через соломинку, и так до самой макушки. Дойдя до макушки, задержите дыхание примерно на такое же время, как перед этим, и позвольте энергии следовать за сознанием. И расслабьтесь. Теперь пора сделать все вместе. Когда в следующий раз будете вдыхать через нос, в то же самое время втягивайте и подтягивайте мышцы. Начинайте со сжатия мышц промежности, затем низа живота и одновременно верха живота. И когда будете сжимать мышцы в каждом центре с намерением вытянуть всю хранящуюся там энергию и направить ее в мозг, следуйте за своим дыханием через все три центра. По мере того, как будете сжимать эти мышцы, перекрывая три первых центра, подтягивайте дыхание через грудь, четвертый центр, затем через горло, пятый центр, затем через мозг, шестой центр. Подтягивайте дыхание до самой макушки, удерживая там внимание. Задержите дыхание, продолжая сжимать мышцы трех первых центров. Удерживайте это состояние примерно 10 секунд, а затем расслабьтесь и выдыхайте. Повторите процедуру как минимум еще два раза, сжимая мышцы трех первых центров по мере того, как будете подтягивать дыхание вверх по позвоночнику через каждый из энергетических центров до самой макушки. Затем задержите дыхание, после чего расслабьтесь и выдыхайте. Помните, что вы используете свое тело как инструмент сознания, Вашим сознательным намерением должно быть извлечение разума из тела. Вы высвобождаете энергию, запертую в трех нижних центрах, и переносите в высший центр, где сможете использовать ее для исцеления своего тела или создания чего-то нового, а не просто для выживания. Практикуйте это снова и снова, чтобы шаги стали привычными для вас, что будет очень полезно перед тем, как вы начнете выполнять ряд других медитаций, описанных в книге. Будьте терпеливы к себе. Как и при любом обучении, вам придется повторить шаги множество раз, прежде чем вы по-настоящему освоите это. Поначалу может казаться затруднительным синхронизировать действия тела с намерением разума. Однако со временем Если будете достаточно практиковать эту технику, вы сможете согласовать все шаги в единое движение. Я знаю, что существует множество других дыхательных техник, и вы могли успешно применять одну или несколько из них в прошлом, но все же я настаиваю, чтобы вы попробовали эту, даже если у вас есть другие предпочтения. Если вы сделаете что-то новое, у вас появится новый опыт. Если же будете делать одно и то же, Вы продолжите создавать тот же опыт, а если не будете делать ничего, вы ничего и не добьетесь. Да, эта техника требует немалых усилий, но стоит вам освоить ее, как вы увидите, что она стоит затраченных усилий и времени. Теперь вы формально готовы начать медитацию. Если вы закажете мой «Сиди», «Настраиваем тело для нового разума» или «Скачайте аудиофайл с моего официального сайта», вы найдете там, помимо инструкций, запись песни, которую я специально выбрал, чтобы вдохновить вас на подъем энергии. Когда будете слушать ее, я хочу, чтобы вы воспринимали музыку как движение энергии. Если же вы будете выполнять медитацию самостоятельно, Практикуйте дыхание, слушая какую-либо вдохновляющую песню продолжительностью от 4 до 7 минут. Затем откройте фокус, направляя внимание на различные части вашего тела, а также на пространство вокруг них. А после этого раскрывайтесь как чистое сознание навстречу единому полю, оставаясь в щедром моменте настоящего и становясь никем и ничем вне времени и пространства. Теперь пришло время развить в себе несколько возвышенных эмоций, одно за другой прорабатывая каждую. И помните, чем глубже ваши чувства, тем сильнее вы активируете новые гены. Благословите свое тело, благословите свою жизнь, благословите свою душу, благословите свое будущее и прошлое, благословите трудности в своей жизни и благословите высший разум, дающий вам жизнь». Завершите медитацию благодарностью за новую жизнь, которая еще только предстоит проявиться.